Завтрак подходил к концу, когда Дворецкий доложил, сеньора Лоренцо желает видеть некий господин и настаивает на том, чтобы маркиз непременно принял его, поскольку речь идет о близком сеньору человеке. — Как он отрекомендовался? — заинтересовался Дайсте. — Не назвался сеньор. Дворецкий виновато развел руками. — Тогда как он выглядит? — спросил Федор Андреевич. Полный, курчавый, волосы с сединой, одет прилично. Минуту Кутергин сбегал за папкой с рисунками и показал их дворецкому. Тот без колебаний выбрал портрет толстяка. — Бениту Эммануэль! — ахнула Личи. — Что ему нужно? Вдруг отец... Маркиз помог ей встать и увел в смежную комнату. Туда же позвали и капитана. — Не будем терять времени, — решил Лоренцо. — Сейчас я поговорю с этим мерзавцем. Нельзя отказываться от лишней информации. Вы сможете слушать нашу беседу здесь? и посмотреть на него в щель, я не стану прикрывать двери. Дворецкий принес Лючии успокаивающие капли. Слуги торопливо переставляли кресло в соответствии с указаниями маркиза. Приняв успокоительное, девушка села на диван рядом с Федором Андреевичем. Пользуясь моментом, он взял ее за руку, слегка пожал тонкие пальцы и больше не выпускал их из своей ладони. Лючия ответила ему слабой улыбкой и благодарным теплым взглядом. Вскоре в смежной комнате послышались тяжелые шаги, и мужской голос спросил «Вы маркиз Лоренцо Даэсти?» «Да, сеньор, с кем имею честь?» «Можете называть меня Бенито, уважаемый маркиз? В сущности, я выступаю в роли посла, и гарантом моей неприкосновенности является жизнь вашего родственника, шейха Мансур Халима». Девушка чуть не вскрикнула, но капитан вовремя зажал ей рот, — Осторожно, подойдя к неплотно закрытым дверям, они заглянули в щель. Это он приезжал в монастырь! шепнуло Лючия. Кутергин кивнул. Он тоже узнал, толстяка из дома над обрывом. Кстати, наблюдатели маркиза донесли, рано утром там появились новые жильцы. Не с этим ли связан неожиданный визит? Не дожидаясь приглашения хозяина, Фиш сел в кресло. Маркиз остался стоять. Вы прекрасно понимаете, о чем пойдет речь. Кратчево начал нотариус. Мы потеряли одного человека в схватке, другого вы сумели упрятать в крепость, но сейчас наши ряды пополнились, и вам не удастся силой заставить нас пойти на уступки. А вашего шпиона мы раскрыли. Его судьба тоже зависит от исхода наших переговоров. Шпиона? Изумленно поднял брови Лоренцо. Простите, я не совсем. Эммануэль хитро посмотрел на маркиза и усмехнулся. как бы отдавая должное его умению вести дела и сохранять свои тайны. «Тито!» «Я не понимаю, о ком вы говорите?» Маркиз недовольно поджал губы. «Неужели ставка на неаполитанца оказалась бита еще до начала игры?» «Конечно, так всегда», — вздохнул Фиш. «Пока шпион цел, ему обещают золотые горы, но стоит ему провалиться, как вдруг выясняется, что никто не понимает, о ком идет речь». Он тихо посмеялся. Как бы приглашая Даэсти разделить его веселье, однако Лоренцу сохранял серьезное выражение лица. Гость не понравился ему с первого взгляда. Во всем его облике сквозила лживая изворотливость, а за вежливыми улыбками и циничными шутками усматривалась готовность при первой же возможности намертво зажать оппонента и душить его, пока тот не примет продиктованные условия. Наверное, этот господин способен задушить не только морально, Однако послов не выбирают, и приходится вести переговоры с тем, кого прислали. Капитан и затаили дыхание, жадно прислушиваясь к каждому слову. Сеньор Бенито, вернемся к предмету наших переговоров. После непродолжительной паузы сказал маркиз: На каком основании вы захватили и удерживаете шейха Мансура? Да еще грозите расправиться с ним. Я уже не говорю о похищении моей племянницы. что строго карается законом нашего королевства. Но ведь она вернулась, Эммануэль сложил руки на животе. А доказать мою причастность к похищению вам не удастся. Я тоже неплохо знаю законы. Что же касается шейха, то мы не имеем ни малейшего отношения к его пленению. Но удерживайте его лишь в связи с тем, что никак не можем достичь соглашения. Какого соглашения? неподдельно удивился маркиз. Видите ли, Фиш заговорщически понизил голос. Мансур Халим «Известный восточный врачеватель, и в его услугах нуждается одно весьма высокопоставленное лицо в Европе. Шейху неоднократно предлагали вылечить этого человека и обещали достойную награду, но он неизменно отказывался. Так создалась ситуация, которую мы имеем на сегодняшний день. Поверьте, не я создал ее». «Трудно поверить». Лоренцо презрительно скривил губы. «Теперь понятно, зачем вам понадобилось лючье. вы хотели заставить стать сговорчивее ее отца». кого он должен вылечить толстяк потупился и засопел разглядывая ногти на руках потом глухо ответил я не могу вам этого сказать просто потому что не знаю значит вам тоже не все доверяют без тени насмешки отметил сеньор лоренсу почему этот человек не приедет к шейху сам он не в состоянии а европейские врачи не в силах помочь Мансур Халим сам заболел, и я пришел просить вас, чтобы Лючия помогла поставить на ноги отца. Потом он вылечит от его вельможу, и тогда... — Вы хотите, чтобы Лючия вернулась к своим похитителям? — Или готовы вернуть шейха? — быстро уточнил маркиз. — Мы не можем отдать шейха. Твердо сказал Фиш, как отпустить человека, владеющего тайнами бессмертия? Сеньор Лоренцо поглядел на гостя с недоумением. Может быть, ему порядком напекло голову. Лючия, подслушивавшая разговор по другую сторону дверей, побледнела и сжала руку капитана с такой силой, которую он никак не ожидал в хрупкой девушке. Незаметно в комнату вошел отец Франциск. Услышав о тайне бессмертия, он удивленно вытаращил глаза и начал нервно кусать губы. В своем ли вы уме, милейший, холодно осведомился до эсти, брезгливо посматривая на ерзавшего в кресле мокрого от пота взгерошенного нотариуса. «В своем, Маркиз? В своем?» — заверил Фиш. «Я сам только сегодня утром узнал об этом и был ошарашен не менее, чем вы. Однако это правда. Много веков назад великий врачеватель Востока Авиценна открыл бальзам бессмертия, а его ученики и последователи создали секту, в которой из поколения в поколение передавались рецепты лекарства. Естественно, не все посвящены в тайну, но шейх Мансур Халим — один из ее великих хранителей. У них даже, говорят, есть тайный город». Федор Андреевич почувствовал легкое головокружение. Вот, оказывается, какую тайну хранили в заброшенном городе храмов и собираются передать ее людям спустя сотню лет или больше. В отличие от маркиза, он ни на секунду не сомневался в правдивости слов Толстяка. Капитан сам видел великих хранителей, говорил с ними, и, как позже выяснилось, с двумя из них разделял тяготы пути и опасности, подстерегавшие в пустынях и горах. Невольно он выпустил руку Лючии и коснулся кончиками пальцев, висевшей на шее странной деревянной таблички, подаренной Али Резой. Отец Франциск истово крестился и шептал молитву, по вискам у него стекали струйки пота, глаза казались остекленевшими. — Боюсь, это сказки тысячи одной ночи, — недоверчиво усмехнулся Маркиз. — Нет, не сказки, — отрезал Фиш. — Дочь тоже должна знать рецепт бальзама. — Пусть она спасет отца, а тот вельможу. так вот зачем. Глаза сеньора Лоренцо хищно сузились. Внезапно двери смежной комнаты распахнулись, и на пороге появилась Лючия, бледная, с распавшимися по плечам волосами, она стояла в снопе лучей солнечного света. Из-за одного ее плеча выглядывал встревоженный Федор Андреевич, не успевший удержать девушку, из-за другого — отец Франциск. Да, это не сказки. Лючия вошла в комнату и остановилась между дядей и нотариусом, который при ее появлении вскочил и заметно смешался. Это не сказки, — повторила Лючия. Я знаю о бальзаме от отца и брата. Да, мой отец, шейх Мансур Халим, великий хранитель тайны бальзама Авиценны. Но я знаю также, что ни один из посвященных в тайну на протяжении веков никогда не использовал бальзам, чтобы продлить жизнь себе или кому-то другому. Великие хранители призваны лишь сохранять тайну знания, «Господи Иисусе!» — глухо пробормотал отец Франциск. Маркиз Даэсти застыл. Не в силах произнести ни слова, новость была для него слишком неожиданной. Оказывается, человек, волею случая ставший спасителем и мужем его покойной сестры, является великим хранителем мистической тайны бальзама бессмертия. Вот почему шейх так опасался происков врагов. Они охотились не за ним. а за тайной, в которую свято верили на Востоке, и теперь несчастный может поплатиться жизнью за то, что, скорее всего, не существует, да и не может существовать в природе. Какая горькая ирония судьбы! До чего ж дошли просвещенные в кавычках европейцы, слепо уверовавшие в красивый миф? Они затеяли страшную кровавую возню вокруг старого слепого шейха. Они напали на почтенного человека, пользующегося заслуженным уважением своих соплеменников и единоверцев, пытались убить его сына, похитили дочь. Откуда только этим людям стала известна легенда о бальзаме Авиценны? Внезапно Лоренцо осенила еще одна догадка. Ведь шейх — известный на Востоке врач. Если во Франции, к примеру, существуют бессмертные писатели, художники и прочие, в число которых избирают как в академике, то почему склонный к вычурности Восток не мог породить свою форму избрания в академике медицины, сопровождаемую разными ритуалами, обрядами, клятвами и посвящениями в великие хранители знания, ну, так сказать, замкнутый элитарный орден именитых врачей, осененный именем легендарного восточного медика Авиценны? На мусульманском Востоке принято давать милостыню бедным и бесплатно помогать стражущим. Авиценна как раз подходит в патроны такого ордена. а его последователи отличаются именно познаниями в медицине и бескорыстной помощью больным. По крайней мере, эти черты всегда были присущи шейху Мансуру. Помнится, он пользовал всех домашних маркиза во время пребывания в его имении и даже вылечил самого сеньора, выведя у него камень из почки. Естественно, к таким людям легко прилипают сказки и слухи о тайнах бессмертия. Человек всегда страшился небытия. Мадемуазель. Фиш... прижал руки к пухлой груди. «Ради вашего отца, ради всего святого, откройте тайну бальзама!» Ехидно, пробормотал отец Франциск, сжимая и разжимая кулаки, словно собирался вцепиться в горло нотариуса. Кутергин хотел загородить с собой лючию, но она с неожиданным упорством не позволила ему сделать это. «Мне неизвестно тайна бальзама Авиценны», — устала, сказала девушка. «Знание...» Передается только по мужской линии. Но если бы я даже и знала, то не пошла бы на клятву преступлении так же, как отец и брат. Но вы? Вы люди или звери? Мой отец умирает. Отдайте его!» Она рванулась к Мануэлю, и Федор Андреевич едва сумел удержать ее. На всякий случай Фиш немного отступил и непреклонно ответил. «Вы получите отца, мадемуазель, только в обмен на тайну. И не пытайтесь нас запугать или штурмовать дом. Это будет означать немедленную смерть вашего родственника, Маркиз. Прощайте». — Советую вам, мадемуазель, еще подумать. К счастью, время пока есть. Эммануэль небрежно кивнул присутствующим и повернулся, чтобы уйти, но Кутергин остановил его. — Сеньор Бениту. — Да? Полу обернулся Эммануэль. — Если вы закончили свои обязанности посла, могу ли я сказать вам несколько слов, как частному лицу? — Я слушаю. Нотариус оперся на трость, но тут же грохнулся на пол, сбитый с ног сильным ударом капитана. — «Я готов дать вам удовлетворение немедленно», — стоя над ним, — сказал Федор Андреевич. «Надеюсь, маркиз, здесь найдутся шпаги или пистолеты?» Лоренцо не ответил. Он услужливо помог Фишу подняться на ноги и заботливо проводил его до дверей, извиняясь за выходку несдержанного молодого человека. «Вы хотите убить меня под видом дуэли?» — обернулся в дверях нотариус. «Я не доставлю вам такого удовольствия, но обещаю, что мы еще встретимся, непременно встретимся». Да, Эсте на прощание заверил, что приложит все усилия, дабы уговорить племянницу, и просил дать подумать хотя бы два дня. Вернувшись, он метнул гневный взгляд на капитана. «Мальчишка! Вы думаете, Теодор, мне не хотелось свернуть шею мерзавцу? Вы могли испортить все! Сейчас нужно выиграть время, узнать, что с Титу, и подумать, как проникнуть в дом к негодяям и спасти Мансура!» «Простите, сеньор Лоренцо, — извинился Кутергин, — я думаю, нам нужен врач. «Врач? Ах, да!» Лоренцо прищелкнул пальцами. «Они приглашали врача. Должно быть, уже известно, кто это. Я сам с ним поговорю». «Спасибо. Вы мой верный рыцарь!» Лючей, не стесняясь присутствующих, поцеловала капитана и выбежала вон. М «Да!» — крякнул Маркиз. «Один отец Франциск не видел и не слышал ничего. Он сидел в кресле напротив установленной в нише статуи Божьей Матери и, подперев голову рукой, невидящим взглядом смотрел в никуда. — Что с вами? — заботливо склонился к нему доести. — Мне не дают покоя разговоры о бессмертии, — признался священник. — Неужели эти люди хотят иметь такую же силу, как Сын Божий? — Нам сейчас нужно думать о другом, падре. — Холодно посмотрел на него маркиз. У дверей теперь дежурил... один из вызванных миродором людей. Где он их взял, Фиша, не очень интересовало, но появление пятерых крепких, решительных, вооруженных мужчин обрадовало нотариуса. В Последнее время он чувствовал себя неуютно без Шарля Рико, генуэзских бандитов и даже без невозмутимо холодного Роберта. Да, англичанин не сахар, однако в нем было то, чего не хватало самому Эммануэлю. Роберт умел воевать и не боялся драки. Теперь все переменилось... и за спинами наемников Фиш обрел прежнюю уверенность. Поднимаясь на третий этаж, он увидел, как двое из них таскали чемоданы и сундуки англичанина в комнату, где заперли Титу Окончательное решение его участи Мирадор отложил до исхода переговоров с Даесте. Сам Мирадор сидел в гостиной и потягивал из запотевшего бокала вино со льдом. В большой пепельнице дымилась сигара. Комната шейха была заперта, но внутри наверняка находился еще один наемник. — Со щитом или на щите? — поставив бокал, спросил Мирадор. — Трудно сказать. Нотариус устало опустился в кресло напротив. — Они хотят подумать два дня. — Долго. — Мирадор поморщился. — Девка там? Ты говорил, с ней или только с маркизом? — Все там. Фиш взял его бокал и сделал добрый глоток. Она твердит, что не знает тайны бальзама. Якобы ее передают только по мужской линии. — Врет. — Врет. — убежденно сказал Мирадор. — Знает. У них вся порода упрямая, как мулы, с места не сдвинешь. А если она говорит правду, то придется сказать спасибо нашему другу Роберту, упустившему сынка шейха. А ведь он был у него в руках. Чего уж теперь вздохнул Эммануэль и допил оставшееся в бокале вино. — Что это? — Мирадор показал на распухшую скулу нотариуса. Багровая краснота уже приобрела синеватый оттенок. — Результат обмена мнениями? — Провоцировали. — Один потлатый тип хотел драться со мной на дуэли, — нехотя объяснил правовед. — Оригинальный способ послать вызов, — ухмыльнулся Мирадор. — Да, особой любви к нам там не отмечается, — согласился Фиш и перевел разговор на другую тему. — Зачем ты ставишь вещи англичанина в комнату, где сидит этот бандит? — Они мешаются под ногами, а Титу к вечеру съедет. Мирадор захохотал и сунул в рот сигару. Нагнувшись, он достал из-под стола большую бутыль с вином и поставил перед Эммануэлем стакан, приговаривая, что после праведных трудов можно промочить горло. Однако наблюдательный нотариус отметил, что глаза приятеля оставались серьезными, и в глубине их притаилась тревога. «Что ты думаешь делать?» — прямо спросил Эммануэль. «Сколько нам еще здесь торчать?» «Завтра отправишься к Дейсте и скажешь, наше терпение иссякло. Либо они примут условия, либо мы выезжаем из модены. Я сам...» Сяду рядом со слепым и приставлю к его виску пистолет с взведенным курком. При первой же попытке задержать нас, я размажу шейху голову. А Роберт? Пошел он к черту! Мирадор сердито раздавил окурок сигары в пепельнице. Его и так отпустят. Сейчас придет врач, а потом потолкуем с неаполитанцем. Тут есть один парень, большой специалист по развязыванию языков. Может быть, узнаем нечто новенькое? А потом тело в реку и собираться в путь.